расфора уже который раз поражалась, видя, что все мужчины вокруг носят сплошные мундиры. Наглый червячок непонимания закрался в ее душу сразу, как она сошла с поезда. Но тогда девушке просто было не до размышлений, все слишком быстро закрутилось в ураган сменяющих друг друга событий, проносящихся мимо, как картины за окном поезда. Сейчас же, пока Тедди вел ее по залам и коридорам, восхищающим и словно бы принижающим человека одновременно, широкими сводами, огромными магическими люстрами, колоннами, арочными потолками и редкими, но большими витражными окнами. Попадамс, сама того не замечая, снова стала обращать внимание на эту повторяющуюся деталь. «Нашла о чем думать». — проворчала она. — У тебя тут черепа грифонов, и сейчас тебе придется допрашивать об этом дядю, который скрывает что-то от тебя. Ну что ж это за невезение такое, а? В просфоре проснулось неожиданное желание восстановить справедливость. Хотя какой-то, ее уже не вернешь. Чашей весов не выровняешь, грифонов и дракониху не воскресишь, да и вообще. Где она... Великая и ужасная вселенская справедливость, и где просфора, обычная, ничем не примечательная и, откровенно говоря, далеко не идеальная, просто песчинка в глазах дракона. Да, конечно же дракона, желательно живого, а не мертвого. Девушка устала от вопросов, загадок. Просто хотела выяснить правду, приняв ее такой, какой она окажется. Ничего хорошего по с не ждала. Просфора вообще пыталась убедить себя, что ей показались строительные лесы вокруг скелеты. Так ведь всегда проще. Ну, показалось и показалось. Значит, можно об этом не думать, не обращать внимания. Но раскаленные словно только из кузни и все охватывающие слова живого дракона все еще крутились в голове облаками пыли, заставляя мозг чихать соображениями. Грифоны, драконихы, дядя, ах да, еще и големы, ну и мундиры. Что-то слишком уж думала про сфора много всего разом. Вот тебе и приехала отвезти дяде лекарство. Мысли потерялись, когда она остановилась отдышаться. Ты, Теодор почему-то повел ее лестницей. «Давай передохнем минутку». Притормозила его просхора. «Но мы делаем так шестой раз!» Тот явно был недоволен. «Ну уж извини, я не такая шустрая!» «Нам нужно всего лишь на один этаж выше». «Да?» «Я думала, так будет на первом этаже». Она глубоко вздохнула. «Ладно, идем, надо брать себя в руки». Еще пара десятков ступеней, и они, наконец, сошли с лестницы. «Теперь?» К великому счастью просфоры не поднимались вверх, а просто шли прямо, минуя волшебные лампы с изогнутыми плафонами, хотя даже стекло в горном Хмельхольме казалось не хрупким, а каменно-крепким. Попадам с еще пару этажей назад сняла свитер и несла его в руках, потому что после холода пещер и тоннелей под горой сам город казался эпицентром костра, а подъем по лестнице разогревал еще больше. «Скажите мне, — вдруг спросил Тедди, — до этого не особо разговорчивый, — вы точно хотите поговорить с Хьюги? Тебе честно или соврать? Если честно, сама до конца не знаю, если соврать, точно хочу». «Ну, просто я бы на эту тему говорить не стал». Про сфора хотела добавить что-то типа «ну ты еще маленький, и он не твой дядя», но потом решила держать язык за зубами, потому что маленькие дети никогда не считают себя маленькими и очень обижаются, когда им об этом прискорбном факте напоминают. Просфора узнавала двери, мимо которых сама проходила еще до злополучного падения. Сердечко в этот раз колотилось пуще прежнего. Тедди Тедор шел словно на автопилоте, даже не отвлекаясь на ненужные двери. Наконец он остановился, и Просфора увидела ту самую дверь. Ничем, честно говоря, не выделяющуюся от всех остальных, просто ту самую. «Ну вот», — огласил Тедди, — «мы пришли». Девушка хотела постучаться, но мальчик опередил ее. Стук и тишина. Ни шарканье шагов, ни скрипа кровати, ни ворчания, ни возгласов «иду, иду». «Конечно же». Вздохнула Просфора. «Никого нет дома, когда это так нужно». «Может, оно и к лучшему?» Не унимался Тедди. «Все же...» «И не меняли вы ищете?» заскрипел старческий голос у них за спинами. Просфора обернулась. Тедди предпочел смотреть туда же, куда до этого, на дверь. Голос Хьюги звучал бодро, а вот сам он выглядел изнеможденно и задумчиво, будто бы на самом деле давно погрузился в себя, привязав к сознанию балласт, а то, что он теперь говорил, было лишь доносящимся из глубины эхом. Дядя подошел ближе, улыбнулся, но чересчур механически, словно сейчас было не до этого. «Просфора. Я думал, ты, в общем, думал, что все кончилось плачевно». Он заметил Тедди, застывшего солдатика. «А вот и наш юный кулинар-волшебник. Но как ваши успехи?» «Как обычно, сэр», — промямлил мальчик, не поворачиваясь. «Тут с вами хотят поговорить, «Как видите, я в порядке». «Ну, вы не особо удивлены», — перебил просфоры. «Я действительно хотела поговорить». «Да, ты права, ты права. Слухи штука феноменальная». Мне уже рассказали буквально недавно. Так рад, что с тобой все в порядке. Может, пойдем внутрь? Не дал договорить Хюгге. Слегка сбитая с толку просфора кивнула. Обойдя Тедди, который все еще стойко стоял на одном месте, дядя открыл дверь и впустил гостей в небольшую комнатку. Шкаф, кровать, стул за дубовым столиком, пара магических ламп, и витражное окно, в цветных осколках стекла которого, горные пики, преломлялись в причудливый и гипнотический, абсолютно новый мир за гранью привычного сознания. Просфора вошла, следом потянув за собой мальчики. Тот нехотя сдвинулся с места, но так и остановился в дверях, опустив голову и глядя строго в пол. «Так и о чем ты хотела поговорить?» Хюгге нервно отбивал пальцами дробь по дубовому столику. Попадамс собралась с мыслями. Не думала, что скажет такое, но терпеть больше не могла. Дядя, что ты скрываешь? Расскажи мне. Прочти. Я прочитала записку и хочу поговорить о грифонах. О том, куда они пропали. Хюгге Попадамс побледнел и осел на стуле откинувшись на спинку и схватившись одной рукой за край стола, чтобы не упасть. Тедди вжал голову в плечи еще сильнее, превратившись в страуса, забывшего, как зарывать мордочку в песок. «И почему же о грифонах?» Фраза определенно должна была стать длиннее, но Хьюги решил ужать ее до самых важных деталей. Там, под землей, я шла по тоннелям и... В голову полезла сгущающаяся темнота, не то снаружи, не то изнутри. Просфора вздрогнула, наваждение отступило. И там были белоснежные черепа грифонов повсюду. Зажмурившись, добавила, чтобы наверняка... Я видела их. Хьюге тяжело задышал, чуть не упав со стула. Ему приходилось вспоминать второй раз за день. Вспоминать то, что хотелось закопать поглубже в дёготь памяти. «Я... это было давно и так глупо. Но понимаю, я это только сейчас. Просфора, прости, просфора. У вас есть причина извиняться?» Дядя тяжело вздохнул. «Хорошо. Ты хочешь знать, куда ушли грифоны? Я попытаюсь рассказать, но это очень тяжело. Вы ведь убили их, да?» Решила не дожидаться финала Просфора. «Их всех». «Голова Тедди Теодора...» Словно вообще исчезло где-то под ключицей. «Мы убили», — будто бы сам себе признался Хюгге. «Просто слушай. Просто...» Он снова вздохнул, набирая сил, и продолжил... «Мы не могли поступить иначе. Когда Кейзер, мэр Кейзер, рассказал нам о своем новом плане...» А задумки, мы были так восхищены блестящей идеей, что были готовы на все. И то, что для первых этапов ему нужно было изучить анатомию Грифона, его кости и мышцы, нас не смутило. Грифона уже тогда вымирали, их осталось пара сотен особей, если не меньше. Мы поймали всего одного, убили, и тот пал во жертву науки. Зато не напрасно. Кейзер нашел, что искал. Доработал чертежи и сказал, что вот оно, новое изобретение, которое... Впрочем, как обычно, избавит его от тени Деда Анимуса. Хьюги сглотнул и посмотрел в окно. Он всегда беспокоился только об этом, со всеми идеями и возможностями в голове только об этом. Но неважно. Мы решили воплощать чертежи в жизни. Понадобились другие грифоны, потому что они стали одним из материалов для строительства. Мы начали ловить их, сажать в клетки и убивать, но что-то не клеилось. Каждая новая машина Кейзера отказывалась работать, но он не собирался сдаваться. А мы, мы верили в успех, а ведь Грифоны рядом, до них рукой подать, и мы продолжали. Просфора слушала молча, на глазах даже слезы наворачивались из-за это дядя. Просто извинялся в записке? В голове прыгал и бренчал второй вопрос, который она не решалась задавать, но все же спросила, «А что это были за чертежи?» «Летательные аппараты», — махнул рукой Хьюги. Тут даже голова Тедди, казалось, высунулась чуть вверх от интереса. «Миниатюрные и быстрые, как грифоны». Кейзеру нужны были их скелеты. Каркасы корпусов, а нам нужен был успех. Мы горели этой идеей так сильно, что дым от этого жара застилал наши глаза, а потом мы даже сами не поняли как, но грифонов просто не осталось. Но почему тогда черепа Хюгге передернула? Головы нам не были нужны. Мы просто отсекали их и скидывали вниз. Просфору затошнило. В голове снова возникли пустые, но внимательно следящие глазницы. Дяде, похоже, тоже от этих мыслей было не особо хорошо. Он побледнел пуще прежнего, задышал тяжелее. Теперь ты считаешь меня безжалостным убийцем несчастных животных. Старик нервно хихикнул, теребя бородку кустарник. «Но как же я хочу вернуть все обратно? Я просто хочу, чтобы мое имя исчезло из этих событий, но при этом...» Он побоялся договаривать, что был так счастлив, убивая Грифонов. «Не из-за самих убийств» а из-за того, что должно было последовать за ними, и что последует совсем скоро. Просфора хотела просто уйти молча, чтобы переварить информацию, которая закипала в голове, чтобы не беспокоить больше Хюгги, которому и так было не по себе, ну вот. Опять из-за твоего любопытства, подумала Пападамс, родному дяде стало плохо. «Что же ты такая?» Тут Хьюги схватил ее за руку. «Тедди, выйди за дверь, будь любезен. Мы бы хотели поговорить о взрослых делах». Просфора заметила, как у Тедди Теодора покраснели щеки, но он, ничего не говоря, послушался и открыл дверь. «Я поговорю с Альвио», — кинула ему вслед девушкой. «Обещаю». «Просвора, послушай, продолжил дядя. Пожалуйста, уезжай обратно немедленно, потому что иначе, иначе он убьет тебя, иначе мне придется убить тебя, Просвора». Девушка отпрыгнула в сторону, не находясь со словами. «Он никогда не останавливается». «Продолжал дядя». «Не остановится, пока не докажет всем, что чего-то стоит». «Но он же и так мэр, внуканимусы». Хюги ничего не сказал, просто посмотрел на девушку чуть ли не заплаканными глазами. Единственный способ доказать для него это... Так, чтобы все поняли, чтобы все подтвердили гениальность его изобретений раз и навсегда. Это... Дядя смотрел в окно, словно принципиально не желал сталкиваться с чужим взглядом. Горные пики воспримут информацию куда спокойнее. Единственный способ для него — это война. Просфора опешила, а потом неожиданно для самой себя вскрикнула. Тут же забылись предыдущие слова о настоящей опасности, о том, что надо срочно уезжать. «Война?» Но в семи городах никогда не было войны. Некому и не зачем было воевать. Но она будет». Вздохнул Хьюги. После провала с грифонами он добился своего. Новые чертежи, новые идеи. Эта война не ради ресурсов и власти. это война ради войны. Война благодаря власти и ради признания. «Пожалуйста, Просфора, уезжай сейчас же». Извинись от меня перед Кельшем. Кейзер слишком близко подошел к финалу, и он не успокоится, пока не устранит все помехи. Пока ничто не сможет помешать его идее. Девушка не знала, что на нее нашло. Мир покрыло туманом. Ее дядя убивал Грифонов. Хмельхольм ждет война, а она может погибнуть. И не просто так, нет, а от руки собственного дяди. Прости, прости. Не выпускал ее руки Хюге. Просвора вырвалась сама. Выбежала вон, чуть не снеся с ног Тедди Теодора. Мальчик мгновенно среагировал и крикнул ей вслед Стойте, куда вы? Папа Дамс не думала, что найдет в себе силы бежать, но они появились сами. Ей просто необходимо было оказаться подальше от комнаты дяди, оставив слова и ужасные образы там, вдалеке, ведь тогда они не дотянутся до нее своими режущими конечностями и не окутают сознание цепкой хваткой. А Хьюги Попадамс продолжал сидеть, смотря в окно, даже не закрыл дверь. Внутри вновь всхлестнулись две такие разные половины его самого. Они. Стали бороться, прокручивая картины прошлого, взмахи крыльев, стонущих грифонов, разочарование, осознания и жгущие потоки боли. Но подмешивали к этому и мозаику настоящего. Недавние слова Кейзера и его предложения, почему-то казавшиеся таким же сладким, как вересковый мед, собранный в благоухающих весенним благоденствием горах. Хюгге нужно было решиться, да вот только хотелось просто провалиться сквозь землю.